Скот. Неверо невероятное зрелище заставило Пуританина на миг забыть обо всем остальном. Его вернуло к реальности звято подкованного сапога о камень. Кейн быстро обернулся и оказался лицом к лицу с человеком, вышедшим из-за валуна. Человек этот был широкоплечим и крепким, ростом почти самого Кейна, но куда тяжелее. На обнаженных руках так и вздувались могучие мышцы, а ноги можно было уподобить узловатым железным колоннам. Тезя Фиануми же была точной копией той, что Кейн разглядел тогда при вспышке молнии, такая же свирепая и чернобородая. Лицо белого человека с наглыми глазами и хищным крючковатым носом. Все его тело, от бычьей шеи и до колен, покрывало железная чешуйчатая броня. а на голове сидел железный же шлем. На левой руке висел щит, сделанный из твердого дерева и кожи и окованный по краю металлом. За поясом торчал кинжал, а в правой руке воин держал короткую, но тяжелую железную булаву. Все-таки он успел рассмотреть в одно мгновение, потому что следующий человек взревел и прыгнул вперед. Англичанин вмиг понял, что никаких переговоров не будет. Предстоял бой, Не на живот, а на смерть. Он метнулся на врага тигринным прыжком, одновременно занося топор со всей силы, на которую было способно его тело. Воин поймал удар щитом. Топорище раскололось у Кейна в руках, но и щит развалился на части. Инесса прыжка, между тем, увлекла Кейна вперед, так что он всем телом врезался в противника. Тот отбросил бесполезный расколотый щит и, пошатнувшись, схватился с англичанином в рукопашную. Тяжело дыша, они раскачивались взад и вперед. Кейн зарычал по в полной мере оценив могучую хватку врага. Его доспехи мешали англичанину вцепиться как следует. Воин же перехватил поудобнее свою булаву и изо всех сил старался высвободить руку, чтобы обрушить на непокрытую голову Кейна смертоносный удар. Пуэтанин со своей стороны старался этого не допустить. Все же его пальцы соскользнули, и булава, опустилась на череп, едва не погасив сознание. Воин замахнулся опять. Перед глазами Кейна клубился огненный туман, но все-таки он инстинктивно извернулся, и удар пришелся плечо. Рука почти отнялась. Булава разорвала кожу и хлынула кровь. Яростным усилием Кейн рванулся вперед, вплотную прижимаясь к могучему торсу своего недруга, и его пальцы почти вслепую нашарили у него за поясом рукоять кинжала. Соломон тотчас же обнажил его и принялся на, наугад наносить удар за ударом. Сплетясь в один рычащий, политый кровью клубок, они раскачивались и шатались. Один старался поглубже прыгнуть соперника, другой полностью высвободить руку, чтобы уж тогда-то нанести сокрушительный удар. Пока мист ему не удавалось как следует размахнуться, и булава лишь вскользь била по голове и плечам Кейна, полосуя в кровь кожу. Боль Алыми копьями пронизывало меркнувшее сознание англичанина, увы, его кинжал по-прежнему безобидно отскакивал от железных чешуй, укрывавших тело врага. Он уже ничего не видел перед собой и бился, ведомый лишь инстинктом, так как берется раненый волк. И настал миг, когда он, когда он точно волк, еще раз рванулся вперед, И, что было силы, вцепился зубами в бычью шею воина, глубоко разорвав тело. Кровь хлынула потоком, противник Кейн от боли и изумления. Разъящая палец замерла в воздухе, рука дрогнула, воин откачнулся назад, а так как они в это время балансировали на краю небольшого обрывчика, это движение увлекло их обоих кувырком вниз. Ни один, ни другой не разжали вцепившихся рук. У подножия склона Кейн оказался наверху. Кинжал сверкнул на солнце, взвившись над его головой, и по рукоять погрузился в горло врага. На это ушли последние силы. Кейн пошатнулся вперед и, лишившись сознания, свалился прямо на тело убитого противника. Так они и лежали в луже растекшейся крови. Постепенно в небесной синее начали появляться черные точки. Стервятники кружились, спускаясь все ниже. Потом из стали появляться люди, внешностью и образством схожие с тем, что лежал мертвым, придавленным к земле неподвижным телом Кейна. Внимание воинов привлек шум поединка. Подойдя, они собрались в кружок, обсуждая случившееся на резком гортанном наречии. Подаль, не смея проронить ни, ни звука, стояли рабы.